Глава 1016. Первичная божественная способность. Далеко от места, где Ван Боло занимался культивацией, Сэ остановил не эксперт стадии вечной звезды ближайшей цивилизации, а практик стадии планеты. Внешне напоминал человека, вот только по его жилам текла не кровь, а магма. С врожденной предрасположенностью к огненным естественным законам, существа вроде него были намного сильнее практиков внешнего мира. Даже практики со схожей культивацией ничего не могли ему сделать. Хотя во влетающем челноке Сэйхоэна не было ничего необычного, культивация пассажира оказалась скрытой. Тем не менее остановивший его практик держался с холодной надменностью, потому что ему не было дела до того, что может подумать гость. Сейчас он служил под началом юного господина, если визитер окажется весьма видным или влиятельным практиком, то все можно будет объяснить. Если же практик без рода и племени не остановится, то у него появится отличный шанс отличиться. Отдав приказ остановиться, он стал ждать реакции летающего челнока. «Юный господин», – удивленно переспросил Сахаен, – так называли учеников патриарха бушующее пламя. Похоже, один из них был чем-то занят неподалеку. дело явно было очень серьезным, поэтому тот приказал запечатать эту часть звездного неба и не пропускать сюда посторонних. «Один из учеников Патриарха сейчас здесь. Быть может, это мой шанс?» Остановивший челнок, практик сразу заметил неуверенность Сахаяна. Реакция незваного гостя заставила его сокрушенно вздохнуть, ибо у него вряд ли получится выслужиться перед юным господином. Даже если этот человек и обладал каким-то статусом, он все равно не решился пойти против его приказа. окончательно уверившись, что из этой ситуации ему уже не удастся хоть что-то извлечь, он взмахнул рукой. «Не возвращайся!» В космосе разгорелась огненная инферно, стена пламени надвигалась на летающий челнок Сэхояна, вынуждая его отступить. В любом другом месте Сэхоян не стал бы терпеть подобные отношения, но в скоплении бушующее пламя надо держать свой нрав в узде. Отведя летающий челнок назад, чтобы не сгореть в огне, он во вспышке переместился наружу и накрыл ладонью кулак. «Сабра Я даже не знаю, какой ученик приказал установить эту блокаду! Меня зовут Хаяна из семьи Сэ!» Я хотел нанести визит Патриарху Бушующее племя. Практик стадии планеты слегка изменился в лице. Отозвав божественную способность, он осмотрел Сехаина с головы до пят, а потом тоже накрыл ни кулак. «Неужто это действительно собрат до Даже если ты хочешь нанести визит Патриарху, тебе все равно придется лететь в обход. Впереди шестнадцатый юный господин занимается культивацией. Мне было приказано останавливать всех чужаков». 16-й юный господин?» вырвалось у Сахаяна. Смеющаяся у него информации, он спросил. «А этот шестнадцатый юный господин случайно не Ван була? С какой бы целью ты ни прибыл в скопление бушующее пламя, как смеешь ты упоминать имя юного господина?» Тон практика стадии планеты ни с того ни с сего посуравел. Энергия культивации вырвалась наружу, словно он посчитал слова гостя оскорбительными по отношению к повелителю и его ученику. Ругнувшись про себя, Сахаян закричал. «Ты не так меня понял, Сабрадос!» «Мы с ним старые друзья. Помимо визита к Патриарху я планировал навестить старого друга. Я был бы очень благодарен, если бы ты объявил о прибытии Сэхояна. Надеюсь, брат Боулы найдет для меня время». Сэхояну Вернер смеялся. Его короткая речь вышла настолько убедительной, что практик стадии планеты засомневался. Внимательно посмотрев на Сахаяна, он все таки не стал его прогонять. Вместо этого он связался с Патриархом стадии Вечной Звезды с помощью нефритовой таблички кто тоже не обладал должной квалификацией, чтобы напрямую передать сообщение Ван Боле, к тому же место, где Ван Буоле занимался культивацией, находилось очень далеко отсюда. По этой причине они могли лишь передавать новости о прибытии Сэхоэна от цивилизации к цивилизации, от одного уровня блокады к другому, вот только даже цивилизация Каленого Духа не могла быстро оповестить его. Ибо в этот момент Ван Буоле медитировал в позе лотоса в поясе астероидов, отгородившись от внешнего мира. Он с головой ушел в культивацию первого уровня секретной техники запечатывания звезд. Из-за циркуляции этой техники, расходящаяся от него энергия культивации становилась все сильней. В один момент девять древних планет трансформировались в Дао-планету, что сильно подняло давление. Происходящее влияло на пояс астероидов, если судить по то и делу раздающемуся рокоту. Работа с секретной техникой порождала волны Ряби, спустя две недели она наконец затопила весь пояс астероидов, Наконец, Ван Боулл открыл глаза. Почти закончил. Следующий шаг. Найти подходящие метеориты для завершения первого уровня секретной техники запечатывания звезд. Пробормотал Ван Боулл. Он рубанул рукой перед собой. Среди множества метеоритов в поясе один вырвался из гравитационного поля звезды и полетел к Ван Буале. В глазах Ван Боулла появился загадочный блеск. Обеими руками он выполнил магические посты. Вокруг него возникло огромное созвездие, в центре которого находилась Дао-планета, состоящая из девяти древних планет. Оно было усыпано яркими огнями, их по ошибке можно было принять за звезды, но на самом деле эти точки представляли собой шее трансформированных в сферы. Они располагались таким образом, что получался силуэт божественного быка. Во лбу животного находилась Дао-планета, а внутри неё медитирующий в позе лотоса Ван Сила созвездия быстро поглотила призванный метеорит. Тот стал меньше в размерах, а потом в луче радужного света слился с одной из точек света созвездия Ван Буоле. По завершении процедуры, находящиеся там вож проникла в метеорит, отчего исходящее от этой точки давление возросло. В результате немного поднялось и давление всего созвездия. Ван Буоле, воодушевленный успехом, взмахнул руками еще раз. Выбранные им метеориты один с другим начали слетаться к нему с разных сторон. Под влиянием свечения звезд они уменьшались в размерах, пока в радужных лучах не растворялись в точках светосозвездия, изображавшим божественного быка. Один день медленно сменил другой. Ван Бола стремительно наращивал темп. Начав с двух трех метеоритов, он быстро дошел до сотни, а потом перевалил за тысячу. За каких-то две недели он собрал более шести тысяч метеоритов. Давление созвездия божественного быка уверенно росло, Дошло до того, что патриарх цивилизации Каленого Духа на границе пояса астероидов пораженно вскинул голову и посмотрел в сторону, где находился Ван Буоле. Даже будучи практиком стадии вечной звезды, он все равно слегка опасался растущего вдалеке давления, причем она разрасталась с поистине безумной скоростью. Спустя еще две недели, за которые из губ с Губ Сэ не раз и не два сорвался тяжелый вздох, ван Буоле в позе лотоса внезапно вздрогнул и открыл глаза. 10 метеоритов наконец заняли последние 10 сеющих точек в созвездии БК. Этим он успешно довел первый уровень секретной техники запечатывания звезд до великой завершенности. Образ «Быка» из более чем 10 тысяч метеоритов казался практически живым. Как только Ван Бола поднялся, он издал рев, который был слышен во всем окрестном звездном небе. Бычий рев породил невидимую волну. Она, словно буря безумно быстро разошлась во все стороны. Практики ниже стадии Вечной Звезды задрожали и были вынуждены переместиться подальше. Они не могли находиться слишком близко к эпицентру. Практики Вечной Звезды испытали настоящий шок. Эти эксперты все как один смотрели в сторону пояса астероидов. Гигантский образ божественного бока склонил голову. «Юный господин, поздравляю с получением первичной божественной способности!»